Глава тридцать шестая. «Дома». Короткое слово, но как много в нем счастья. Как только я захожу в свою маленькую квартирку и закрываю за собой дверь, меня охватывает такое облегчение, какое невозможно выразить словами. «Дома». «Я дома». Нас привезла Джесс. Приехала за нами с Ниной из Лондона и забрала. Они предложили помочь мне втащить чемодан по лестнице, но я вежливо отказалась. «Я очень хочу поскорее остаться одна», — честно призналась я. Они поняли, потому что разделяли мое желание, им тоже хотелось поскорее остаться друг с другом. По дороге я замечала их молчаливое выражение нежности, как они мимоходом поглаживают друг друга то по колену, то по плечу. Я же до этого момента не догадывалась, до какой степени люблю свой дом. Фло умерла через несколько часов после нашего разговора с Томом. Через три дня после попытки самоубийства. Нина как в воду глядела. И действительно, за эти три дня Фло успела многое передумать. Я ее не видела, а Нина к ней заходила и слушала, как Фло то плачет, то начинает строить планы на будущее, когда ее выпишут из больницы. В последние минуты с ней были родители. Не знаю, была ли ее смерть безболезненной, Нина отказывается об этом говорить, так что я подозреваю, что нет. Со вздохом я опускаю чемодан на пол. Я устала и жутко хочу пить. Все тело затекло после долгого сидения в автомобиле. Я наливаю воду в кофемашину, открываю стеклянную банку, в которой храню молотый кофе, и вдыхаю аромат. Конечно, зерна смолоты неделю назад и уже староваты, но все равно мой нос чуть ли не поёт от наслаждения. Это аромат моего дома, а бульканье машины — его звук. И вот я, наконец, устраиваюсь с чашкой на кровати и делаю первый глоток. Зимнее солнце пробивается сквозь плетенную занавеску из ротанга, внизу гудят машины, но этот гул слишком далекий, чтобы раздражать. Скорее наоборот, он меня успокаивает, как шум прибоя. Я думаю о стеклянном доме, одиноко стоящем в лесной тишине. Над ним порхают птицы, мимо него через сад тихо проходят олени и лисы. В стеклянных стенах отражаются темные силуэты деревьев, и лунный свет льется внутрь на ковер гостиной. «Дом будет выставлен на продажу», — так родители Фло сказали Нине. «Слишком много крови, слишком много страшных воспоминаний. И они намерены сжечь говорящую доску, как только полиция им ее вернет». Вот это единственное, что так и осталось за пределами моего понимания. Наш спиритический сеанс. В остальном мозаика сложилась. Но кто написал это жуткое сообщение? У меня перед глазами возникает ручка, выписывающая безумные петли на листе бумаги. Убийца! Ламар считает, что это было частью плана Клэр заставить всех понервничать. Создать благодатную почву для паники? Я не уверена. Скорее, я склоняюсь к версии Тома про то, что эти сообщения являются из подсознания участников. Может, Клэр, сама того не желая, выразила именно то, что тщательно пыталась скрыть? Хотела бы я прогнать воспоминания о той ночи. Увы, их не прогонишь. Мне, Тому и Нине придется жить с ними до конца дней». Вытаскиваю из чемодана ноутбук. Телефон мне пока не вернули, но хотя бы почту я могу проверить. В Лондоне меня не было неделю, и в углу экрана всплывает надпись. Загружается одно из 187 сообщений. Я смотрю, как они одно за другим падают в ящик. Вот письмо от редактора. Еще одно. Два от литературного агента. Одно от мамы с заголовком «Ты живая?» В последнюю очередь загружаются письма с сайта. Как обычно, это куча спама. Горячие тайские штучки, гениальный способ вернуть себе талию. И вдруг среди этой кучи от «Мэтт Ридаут». Тема «Кофе». Я нащупываю в кармане потрепанный кусочек картона, оторванный от кофейного стакана. Цифры на нем почти неразличимы. К тому же в середине залом, и не поймешь, то ли там две семерки, то ли единицы. Я собиралась предоставить решать судьбе. Если я получу от полиции свой мобильник, прежде чем номер окончательно исчезнет. И вдруг Мэтт решил вмешаться сам. Я помню, как он прятал лицо в ладонях, оплакивая Джеймса. Я помню его улыбку. Помню его взгляд, когда он со мной прощался. Я не уверена, что мне стоит продолжать с ним общение. Я опасаюсь, что так я не смогу отпустить произошедшее. Начать с чистого листа. На секунду мой палец зависает над кнопкой «удалить». А потом я щелкаю мышкой. Читала Вероника райцис.